Глава 20. Ночью Бергитта Руслин спала тревожно. Несколько раз просыпалась, подходила к окну. Снегопад не прекращался, ветер намел у стен домов высокие сугробы, улицы безлюдные. Около семи она проснулась окончательно, под окнами громыхали снегочистители. Перед тем, как лечь спать, она позвонила домой, Сказала, в какой гостинице остановилась. Стаффан выслушал, но расспрашивать не стал. Удивляется, наверное, — подумала она. Уверен он только в том, что я ему не изменяю. Но откуда у него такая уверенность? Мог бы хоть раз-другой заподозрить, что я нашла другого, который намерен заняться моей сексуальной жизнью, или уверен, что я готова без устали ждать? В минувшем году она временами спрашивала себя, способна ли завести роман с другим мужчиной, однако так и не поняла. Может, в первую очередь потому, что не встретила привлекательного для себя мужчину? То, что Стаффан никак не выказал удивления по поводу задержки с возвращением домой, вызвало у нее злость и досаду. В свое время мы научились не копаться слишком глубоко в душевной жизни друг друга. Всяк нуждается в пространстве, куда никому доступа нет. Но это не должно превращаться в безразличие к тому, чем занят другой. — Мы к этому идем, — думала она. Может, уже пришли? Она не знала, но чувствовала, что необходимый разговор со Ставфаном неумолимо приближается. В номере нашелся электрический чайник. Бергита заварила чашку чая и села в кресло с картой, полученной от Карен Виман. Комната тонула в полумраке, освещенная только лампой возле кресла, да беззвучно работающим телевизором. Читать карту было трудно, копия скверная. Она поискала запретный город и площадь тянь Множество воспоминаний всколыхнулось в душе. Бергитта Руслин отложила карту, думая о дочерях и их возрасте. Разговор с карен Виман напомнил ей ту девушку, какой она была когда-то. Так близко и одновременно далеко-далеко. Одни воспоминания отчетливы, другие блекнут, становятся все более смутными. Некоторые люди значили тогда очень много, а теперь я даже их лиц не помню. Других же, куда менее важных, вижу сейчас как наяву. Всё постоянно движется, воспоминания приходят и уходят, вырастают и уменьшаются, утрачивают или обретают важность. Но я всегда помню, то время было решающим в моей жизни. Ведь при всей своей путанной наивности я верила, что путь к лучшему будущему ведет через солидарность и освобождение. Ощущение, что нахожусь в гуще жизни, в разгар эпохи, когда все можно изменить, я запомнила навсегда. Правда, я так и не осуществила, то, что сознавала тогда. В худшие минуты я чувствовала себя предательницей, особенно перед мамой, которая поощряла мое бунтарство, хотя, собственно говоря, моя политическая воля, если говорить честно, была ничем иным, как внешней лакировкой, лакированной оболочкой Бергитты Руслин. Единственное, что во мне укоренилось стремление быть порядочным судьей. И этого у меня никто не отнимет. Прихлебывая чай, она прикинула, что нужно сделать завтра. Во-первых, еще раз зайти в полицию и рассказать о своих находках. Придется им выслушать, а не отмахиваться от моих сведений. Вряд ли они сделали в расследовании шаг вперед. Когда регистрировалось в гостинице несколько немцев, сидевших в холле, обсуждали случившееся в Хэшеваллине. Новость, выходящую за пределы страны. «Позорное пятно на невинной Швеции», — думала она. Массовое убийство здесь явление не рядовое Такое бывает в США, да изредка в России. Является делом рук ненормальных садистов и террористов. Но здесь, в мирной, уединенной лесной шведской деревушке, ничего подобного не происходило. Она попробовала оценить, снизилось ли у нее давление. Пожалуй, да. Она удивится, если врач не выпишет ее на работу. Бергитта Руслин задумалась о ждущих ее делах, о том, как обстоит с процессами, переложенными на плечи коллег. И внезапно ее охватила спешка. Скорее домой, вернуться к обычной жизни, пусть даже во многом пустой и скучной. Едва ли стоит ожидать, что кто-то другой сможет изменить ситуацию, если она сама сидит, сложа руки. В сумраке гостиничного номера она решила устроить Стаффану в день рождения настоящий праздник. Обычно они не напрягались по такого рода поводам. Но, возможно, настало время это изменить. На следующий день, когда Бергитта Руслин отправилась в полицейское управление, по-прежнему шел снег. Похолодало. Термометр на стене гостиницы показывал минус семь. Тротуары еще не расчистили. Она ступала осторожно, чтобы не поскользнуться. В вестибюле управления царило спокойствие. Одинокий полицейский читал вывешенные на доске объявления. Женщина за коммутатором сидела неподвижно, уставясь в пространство перед собой. У Бергитты Руслин возникло ощущение, что Хешу Валлен со всеми его погибшими — придуманная кем-то страшная сказка. Массового убийства не было, была выдумка. Призрак, который вот-вот растает в воздухе. Зазвонил телефон. Бергитта Руслин подошла к окошку, подождала, пока телефонистка закончит переключение. «Я ищу Виви Сундберг». «Она на совещании». «А Эрик Худден, он тоже на совещании». «Все на совещании?» «Все, кроме меня. Если у вас что-то важное, могу передать сообщение. Но все равно придется, наверное, подождать». Бергитта Руслин задумалась. Конечно, ее информация важная — Может, даже решающее. Совещание надолго? Кто его знает? В нынешних обстоятельствах иной раз целый день совещаются. Женщина нажала на кнопку, открыла дверь полицейскому, который читал объявление. «По-моему, у них есть какие-то новости», — сообщила она, понизив голос. Следственная группа пришла сюда в пять утра. И прокурор тоже. А что случилось? Не знаю. — Однако, думаю, ждать вам придется долго. Только помните, я вам ничего не говорила. — Разумеется. бергитта Руслин села, полистала газету. Время от времени в стеклянную дверь входили и выходили полицейские, появились журналисты и телевизионщики. Не хватает только Ларса Эммануэлсона. Четверть десятого. Она закрыла глаза, прислонилась к стене и вздрогнула, услышав знакомый голос. Перед нею стояла Виви Сундберг, явно очень усталая. Вокруг глаз черные круги. — Вы хотели поговорить со мной? Если вас не затруднит, затруднит. Но я полагаю, у вас что-то важное. Вам известно, на каких условиях мы в нынешней ситуации готовы слушать. Следом за нею Бергитта Руслин прошла в стеклянную дверь и дальше в какую-то пустую сейчас комнату. — Кабинет не мой, — сказала Виви Сундберг. — Но поговорить можно. Бергитта Руслин села в неудобное посетительское кресло. Виви Сундберг прислонилась к стеллажу, полному регистраторов с красными корешками. Биргитта Руслин собралась с мыслями, одновременно подумав, что ситуация совершенно неподходящая. Виви Сундберг уже решила. Что бы она ни рассказала, для расследования это значение не имеет. — По-моему, я кое-что нашла, — сказала бергитта Руслин. — След можно и так назвать. Виви Сундберг с непроницаемым видом смотрел на нее — Бергитта Руслин восприняла это как вызов. Во всяком случае, она судья и худо-бедно понимает, что может заинтересовать полицейского, расследующего преступления. Возможно, то, что я имею сказать, настолько важно, что вам стоит позвать сюда кого-нибудь еще? Зачем? Я уверена, так надо. Решительный тон возымел действие. Виви Сундберг вышла в коридор. а через несколько минут вернулась с кашляющим господином, которого представила как прокурора Робертсона. — Я руковожу дознанием. — Виви говорит, у вас важное сообщение. Вы судья из Хельсингборга, если не ошибаюсь, верно? Прокурор хальберг еще на службе, вышел на пенсию. Но он по-прежнему в городе. Кажется, переехал во Францию, в Антип, везунчик. Прям-таки по-детски обожал хорошие сигары. Присяжные в обморок падали в помещениях, где он проводил перерывы в заседаниях суда, от дыма. Когда курение запретили, он начал проигрывать дела, объяснял это грустью и отсутствием сигар. Я слышала об этом. Прокурор сел за стол. Виви Сунберг встала на прежнее место у стеллажа. Бергита Руслин подробно рассказала о своих находках. Как узнала красную ленточку Выяснила, откуда она. А потом обнаружила китайца, который побывал в городе. Положила на стол видеокассету и китайскую брошюру. Сообщила, что означают рукописные иероглифы. Когда она закончила, никто не сказал ни слова. Робертсон испытывающе смотрел на нее. Виви Сунберг разглядывала свои руки. Потом Робертсон придвинул кассету к себе, встал. — Давайте посмотрим запись. Прямо сейчас. Звучит безумно. Но безумное убийство, возможно, требует безумного объяснения. Они прошли в комнату для совещаний, где темнокожая уборщица собирала кофейные стаканчики и бумажные пакеты. Бергитту Руслин покоробила резкость, такой Виви Сундберг приказала женщине выйти вон. С некоторым трудом Робертсон читыхаясь запустил видеоплеер и телевизор. В дверь постучали. Робертсон повысил голос, сказал, чтоб не мешали. Русские женщины поспешили прочь, шаги затихли. Смена кадра. Появился Ван Минхао. Глянул в камеру, исчез. Робертсон перемотал назад, остановил запись в тот миг, когда Ван смотрел в камеру. Виви Сунберг, наконец, тоже заинтересовалась.